В рабочей зоне, к остановившемуся зиму, подскочил капитан серякин Группа охраны, товарищ полковник. — Лишнее, капитан. Дочкин подумал и сказал. — Значит так, вы с нами, солдаты в машине, и побыстрее найдите бригадира. Упоров появился в скорости, остановился метров в пяти, вытер ветошью ладони. Ветош положил в карман — Подойдите, — приказал Губарь — Вот тот самый бригадир Петр Макеевич Петр Макеевич внимательно посмотрел Успевший загореть лицо зэка И осторожно, словно тот сидел в клетке, протянул руку — Ну, здравствуй, Вадим Сергеевич — Здравствуйте, гражданин начальник Сквозь розовый атлас кожи, упоров, почувствовал легкую дрожь в пухлой ладони полковника. Нарочно придержал ее, чтобы продлить самодеятельную муку гражданина начальника. Руку инспектор все-таки освободил. Тут же, прижав ее к сердцу, попросил валидол. Мотор пошаливает. Положил под язык протянутую адъютантом таблетку и сказал. — Вот она, чекистская доля. Это и ваше будущее, товарищи. Прием был давнишний, проверенный, действовал безотказно. — Может, вернемся, Петр Макеевич? — Боже, избави! Мы приехали работать, и пусть этот приятный молодой человек познакомит нас с деятельностью бригады. — Пойдемте. Вдруг решительно сказал Упоров. «Видите полигон? Через три дня начинаем мыть. Вскрыли в прошлом году. Возьмем где-то около 20 килограммов золота». «Верхний полигон, мне сказали, богаче». «Богаче, — гражданин начальник, — согласился зэк. «Но куда девать низ? Он кончит нижний блок». «Надеюсь, вы рассчитываете не на глазок?» «Согласно с геологом маркшейдерской службой, не самовольничаем». «Инспектор не применил указать». «Самовольство — дорога к преступлению, согласованная инициатива. Вот что необходимо людям, сознательно вставшим на путь исправления. Когда будет готов второй прибор?» — Завтра к вечеру, гражданин начальник. Зяма Калаянов отбросил с потного лица защитный щиток и спросил у московского инспектора. — Чем интересуетесь, гражданин начальник? Петр макеевич оглядел свиту, весело ответил. — Вами, дорогой товарищ, не знаю уж, как вас зовут. Зек вытер обрезент штанов руку. Но, поймав свирепый взгляд, капитана Серякина открыл в улыбке золотые зубы, а руку спрятал за спину. — Очень приятно. Член передовой бригады Зяма Калаянов. У вас, случаем, закурить чего доброго не найдется? Проходящий мимо Гнатюк опустил защитный щиток, и Зяма к своей просьбе больше не возвращался. Желтое пламя резака шаркнуло по намеченному мелом контуру, металл закипел в тягучей малиновой пеной с черной пустотой посередине. — Он будет наказан, — коротко ответил бригадир на вопросительный взгляд полковника Губаря. Даже так инспектор, по-видимому, был доволен решительностью бригадира, но для порядка заступился за зяму мне кажется можно обойтись замечанием на первый раз угор высунулся из кабины бульдозера гарик кклбодский соляра кончадятся швелрогом начальник знакомое лицо произнес задумчивый инспектор а он случайно не работал в аппарате цк нет сдержавшись прыснул дочкин Он работал в цирке знаменитая труппа летающие звезды отбывает наказание за ограбление банка все было именно так начальник управления мог добавить и некоторые подробности суда над неудавшимся медвежатником, когда в последнем слове старик развел руками, произнеся одну фразу номер не удался и сел на скамью, показав прокурору язык через щель от потерянных на допросах зубов. Сейчас язык прикрывал ту же щель, смиряя свист в словах, а бывший артист явно желал быть узнанным. — Что с солярой? — встревоженно спросил Губарь. — Все в порядке, гражданин начальник. Просто вольничать не даем. Пусть знают соляры в обрез. И пусть не позволяет себе подобных выкриков. Инспектор был явно смущен своим промахом. — Что это значит, шевели рогом, начальник? — Выясним построже. У Упорова свело челюсти, но Вадим нашел в себе силы, чтобы не сдерзить. При этом глаза у бригадира стали какими-то отсутствующими, словно он смотрел в себя. — Простите, гражданин начальник, но, как я понимаю, заключенный Кламботский не папиросы у вас спросил. — Заключенный Кламботский болеет за судьбу государственного плана? — Прекратите упоров, — остановил зэка полковник Дочкин. — Постойте, постойте! — Петр Макеевич обнял Дочкина за плечи. — Пусть продолжает! — Вот сейчас я вижу воочию. Все происходящее не спектакль, а живое дело. понимает Понимаете, товарищи, живое. Заключенный болеет за план государства. Он себя не отделяет от общих забот страны. Сука скользкая!» Ругнулся в душе упоров. «И еще! Я обратил внимание на профессионализм членов бригады!» Вы располагаете всеми профессиями, кроме охранников, гражданин начальник. Что? Не понял? Я сказал, кроме охранников. Мы же заключенные. Полковник улыбнулся, чуть отклонившись назад, похлопал бригадира по плечу. — работаете с настроением, так и продолжайте. — Кстати, что делает в бригаде этот самый но этот черт бы его побрал по всей вероятности речь идет о пацекерилле подсказал капитан Сирякин. — о заключенном тихомирове э, совершенно верно покажите ко мне святошу за него патриарх ходатайствовал мракобесье пытается всплыть из небытия времена от него хоть какая нибудь польза есть Польза. Вопрос останавливается в сознании бригадира, и он понимает. Инспектор спросил его о личном, о том, что никак не разрешается простой житейской формулы — хороший, плохой, а поднимается над пошлой грязью жизнью и требует от тебя поднять голову, взглянуть на небо, как на вечную твою родину. Почувствовать то, что никогда не обретет словесную форму, ибо оно невыражаемо, просто присутствует, напоминает о себе с укором, когда необходимо ради дела покривить душой или дать кому-нибудь в морду. Ты всякий раз противишься тому, чтобы странное это чувство не свило в твоей душе постоянного гнезда. А оно появляется непрошенным гостем, многоболезненные безгласные Тогда хочется прогнать монаха, закричать на него со всей страстью, озлобившейся или перепуганной души. Но ты молчишь. Отец Кирилл — твой выбор. Однажды он сказал, «Юда был призван к апостольству» но выбрал предательство. А ты не спал всю ночь, боялся предать себя, решал, и утром гнус не попал под случайный обвал. Монах разделил тебя жестоко, как ударом меча, на две половины. Жаждущее преображение душа не в состоянии принять твоих расчетливых, холодных действий А ум не хочет спуститься в сердце за советом. Надо бы прогнать монаха с глаз, Так ведь он все равно останется При твоей беспризорной душе. Заключенный Тихомиров работает на совесть, Гражданин начальник. Упоров осмотрелся и указал в сторону мастерских. «Вон он, гусеницу собирает». — Я смотрю, отъелся попик, — сказал инспектор. И было непонятно, доволен он тем фактом или раздражен. — На фотографии прозрачный. — Прозрачный у нас работать не может, гражданин начальник. Рекорды даются сильным. — А Дьяков, как тот варюга трудится? — Порядок общий, гражданин начальник. Готовит инструмент, таскает башмаки. По возрасту только в шахте работать не может. Хотите убедиться? Бугор блефует. Об этом знали все, кроме московского инспектора. И все разом замерли, рассеяв внимание на другие объекты.